Глава 22 Мы вошли в уже знакомый мне зал Ты глянь-ка Отреставрировали все это дело после меня Даже статую новую поставили Надеюсь, это-то не оживет На помосте стояли уже привычные кубки со странной жидкостью А напротив статуи и помоста замерло пять фигур в черных одеяниях Точно таких же, как и на тех четверых, что зашли вместе с нами — Мы, четверо в черном, девушки и, конечно же, я, пристроились к пяти фигурам. Естественно, мы образовали полукруг. И, естественно, я почему-то опять оказался в центре. Позади нас стали колдуны-вельма. Почему-то они решили встать поодаль и не принимать участие в таком занимательном процессе очередного посвящения. «Ты уверена в своей тринадцатой?» — тихо поинтересовался колдун. «Почему-то я сразу понял, что это он обо мне. Даже несмотря на то, что воспринимать себя как существо женского пола не то что непривычно, а просто страшно. Право же, так ведь и привыкнуть можно. Нужно через плечо плюнуть». «Как в самой себе», — заискивающе ответила вельма. выражение ее лица я не видел, но перед моим взором тут же предстала ее улыбка. Скажем так, не очень приятная улыбка. «Это я так, по привычке беспокоюсь. Не хотелось бы повторять свои ошибки», — пояснил колдун, немало меня удивив. В его голосе звучала легкая насмешка. Поскольку ни над кем, кроме себя, он смеяться не мог, я сделал вывод, что ему свойственна самоирония. — Не очень типичная черта для главного злодея. Он должен был полыхать огнем и подлостью во все стороны рассыпать. — Сам же его выбрал, — феркнула вельма, явно издеваясь. Лицо ему знакомо показалось. — Даже испытаниями его не подверг, теперь жалуется. Колдун вновь тихо рассмеялся. — Странно как-то. — Кто из них главный-то? Колдун совершенно спокойно терпит ее насмешки и только смеется. Стоп. О чем я думаю-то? Меня же сейчас опять посвящать будут. Интересно, что со мной произойдет на этот раз? Вот бы Вильхиор опять смог появиться. Мы бы с ним во второй раз здесь все разнесли. Кстати, о повторах. Мне опять черный костюмчик не достался. Вечно на мне экономят. Вернее, на нас. девушка то тоже без костюмчиков. Это же дискриминация по половому признаку. «Девушки ничем не хуже мужчины имеют право на свою черную рясу». Э, куда меня понесло-то? Наверное, это нервное. «Начнем, что ли?» — то ли вопросительно, то ли утвердительно, — сказал колдун. «Начнем!» — с легким нетерпением выдохнула вельма. «Начнем!» — прокатился по залу тяжелый баритон из ниоткуда. э старый знакомый!» Интересно, а где он отсиживался, когда мы со статуей в салочке играли? И сейчас он, кстати, где? Готовы ли вы вступить на следующую ступень? Пророкотал голос. Да, послышался в ответ тихий, но на редкость стройный хор голосов. Только я, как всегда, все испортил и немного запоздал. А она точно прошла все испытания? Спросил за моей спиной колдун. Надо думать, обращался он к вельме. «Конечно!» — поспешила уверить его вельмю. «Причем очень она выделила это слово хорошими результатами. «Верю!» — сказал колдун таким тоном, что даже стоящей напротив меня статуя стало понятно, что ни чуточки он не верит. Не только вельме, а кому-либо вообще. «Готовы ли вы стать теми, кто охотится в ночи? Моими детьми?» Опять он свою волынку завел. Разве я уже не должен был стать охотящимся в ночи вот в тот раз? Мне казалось, что это следующая ступень. А тут повтор какой-то. Станьте моими детьми. Кстати, что-то я давненько родителям не звонил. Стыдно как-то. Да, на этот раз даже я умудрился рявкнуть в унисон со всеми. Позади послышалось одобрительное покашливание колдуна. По какой-то причине для него имеет большое значение именно ритуал. «Так выпейте же напиток смерти, дающий жизнь!» Эк он завернул-то, подумал я, подходя со всеми к помосту с бокалами. «Просто промоушен-акция какая-то по дегустации нового напитка!» «Пейте!» — пророкотал голос. Я послушно поднес кубок губам. Знакомый пряный запах ударил в нос, я чуть было не чихнул. Что-то подобное я уже пил. Результат был тот еще. Минуточку. Да ведь это наверняка наркотик. Говорят, что в сектах всех плыть наркотиками. Тогда становится понятно, почему в прошлое посвящение появился Вильхиор. Он же ведь без проблем появляется, только когда я под кайфом. И в первый раз он связь со мной установил. Именно в тот момент, когда мне Нестеров подлец скольнул какую-то гадость. То есть... Как только я выпью этот напиток, я могу спокойно громко подумать о Вильхиоре, и он придет. Придя к такому успокаивающему выводу, я залпом выпил содержимое кубка. В глазах слегка поплыл, но в целом стало приятно и легко. Повернитесь ко мне, властно проговорил колдун. И куда пропали веселые нотки в его голосе? Мы послушно повернулись Вернее, они послушно повернулись А я, как всегда, опоздал немного Теперь вы на следующую ступень затемнения Начал объяснять колдун Только одна ступень отделяет вас от высшей ступени нашего братства хм. ступень затемнения? Это что-то вроде противоположности просветления, что ли? Вот шутники-то Да, кстати, пора бы я о Вильхиоре подумать Громко подумать — Вельхиор! — Ам... — Я уже не я? — Нет, вроде бы ничего не изменилось. Черт, неужели не сработало? Тут вельма, стоящая по левое плечо распинающегося колдуна, начала активно мне подмигивать. — Ага, вот он, этот сигнал. — А что я сказать-то должен? И что-то хоть убей не помню. А ведь и вправду убьют, если не вспомню — Вон, как вельма мигает, любой светофор позавидует. — Вы осознаете всю важность момента? — спросил колдун, где-то в его темных глазах вновь провинкнул веселый огонек. — Да, — хором ответили двенадцать. — прям весь насквозь проникся, неожиданно для самого себя ляпнул я. Тишина обрушилась на всех находящихся в зале. Больше всего, как мне кажется, досталось именно мне. За то короткое время, в течение которого все приходили в себя от моей наглости, я успел поблагодарить свой длинный язык аж 24 раза. Причем поблагодарить далеко не рядовыми выражениями. Не вслух, конечно, но все же. — Проникся! — тихо переспросил колдун, сделав ударение на окончании выдающим мою принадлежность к мужскому полу. Я сделал вид, что ничего не заметил. — Ага, проникся до самых чакр. Все каналы энергетические, аж засорились. Вельма за спиной колдуна прямо-таки светилась радостью. Параллельно с освещением помещения радостью она спешная и как можно незаметнее делала какие-то пасы над головой колдуна. — Ты вообще кто будешь-то? Удивленным, как прочим, и недовольным колдун совершенно не выглядел. У меня возникло такое подозрение, что ему откровенно любопытно, не более того. О страхи я вообще молчу. Мне кажется, он и не знает, что это такое. Я это... Я судорожно продолжал вспоминать заклятия, бормоча себе под нос разные варианты. Этил, этап, и стул, и стол, и там, и тау. А! И таул. Результат я видеть не мог, ведь зеркала-то рядом нет. Но, судя по совсем удивленному лицу колдуна, все получилось. — Это что? — наконец спросил он и неожиданно расхохотался. — Ты что, из этого шоу? — Какое шоу? — Ой, не могу, как в рекламе. — Шоу трансвеститов. Колдун чуть ли не согнулся пополам и откровенно заржал. Вельма, все еще активно размахивающая руками у него за спиной, от неожиданности сбилась, испугалась и небось. Я еще не решил, злиться мне или обижаться. Но когда колдун не перестал смеяться, и спустя минуту, я решил, что одно другому, в общем-то, не мешает. Вельхиор, как можно громче подумал я. Никакой реакции. Жаль. Ты зачем маскарад-то устроил? Наконец немного успокоился колдун. Его вопрос почему-то поставил меня в тупик. Неужели он забыл, как убить меня хотел? И как душу мою того? Ну, не мою, но он-то думал, что мою. Я разобраться с тобой пришел, пояснил я. Колдун опять рассмеялся, но уже как-то вяло. ты это один, здоровья не хватит. Тут он про вообще-то... Здоровья у меня и вправду маловато. Вот если бы Вильхиор... Ах да, Вильхиор. Опять ничего. Может, наркотик не подействовал? Да нет, подействовал вроде бы, иначе я бы тут уже от страха сознания потерял. А тут даже наглость откуда-то взялась. А я вашу подружку запряг, чтобы она мне помогла, нагло соврал я. Хотя почему соврал? «Прости», — слегка исказил действительность. На самом деле все как раз наоборот. Колдун даже не обернулся посмотреть на вельму. «Эту-то...» — он не глядя, вкнул пальцем за спину. «Так она весь последний год пытается что-нибудь со мной сделать. С тех пор, как я ее азам магии научил, с тех пор и пытается». Ведьма так и застыла, с татуей с поднятыми в странном жесте руками. а а Не ожидала! Так тебе и надо!» — Ты тут еще вылез, — как-то огорченно сказал колдун. — Теперь опять придется тебя убивать. — А может, не надо? — неожиданно осипшим голосом спросил я. — А куда деваться? — развел руками колдун. — По закону жанра придется мне закончить то, что я начал. — Жанр у него, видите ли? Мне не пофигу, какой у него там жанр. Я-то жить еще хочу. — Вельхиор! — — крикнул я и даже сам не сразу понял, что ору вслух. «Чё -то — Че разорался-то? — недовольно спросил колдун. — Раньше надо было думать. — Когда это раньше? — я спросить так и не сподобился. — А ты куда собралась? — спросила она ну, ведьма, которая все это время медленно, но верно отходила к двери. — Так я это, — затараторил она, поняв, что ее застукали. — Пойду посмотрю, как там снаружи, все ли в порядке. «В порядке, в порядке!» — обнадежил ее колдун. «Все вокруг уже давно окружено». чем вскрикнула вельма, невольно шарахнувшись от двери, которая только что так стремилась. Фигуры в черном впервые зашевелились и тоже начали поглядывать на дверь. Девушки же и вовсе поспешили спрятаться за спиной фигур в робах. Мне даже смешно стало. Сектанты повели себя, как мелкие воришки, пойманные на месте преступления. Даже вельма и та не знала, куда деваться, стоя в нерешительности перед дверью. А еще ведьма. «Сейчас всех вам повяжут», — как можно зловеще пообещал я. «Я вызвал подкрепление». Колдун, единственный из всех не проявивших ни намека на страх, рассмеялся. а «Ага, повяжут целую кровавую секту во главе с ведьмой». «Мда». Хорошая концовочка нашей истории. Ты героически погибаешь. Вельмочку грибут, она мотает полный срок. А я приспокойненько исчезаю и попиваю коктейли где-нибудь в Бразилии. — А почему в Бразилии? — спросил я по инерции. — Нет. Однозначно, варева на меня подействовало еще как. Всякая дурь язык лезет. А в голове не одной дельной мысли. — Потому что там много диких обезьян, — процитировал колдун. — Хочется так, потому что... Я не нашел, что ответить. Да, кстати, раз уж меня убивать собрались... — Вельхиор! — Ладно. Засиделся я с вами, пора мне уже, неожиданно заторопился, колдун. А то сейчас тут такое начнется. — Боевик. Натуральный Петросян. — Драки. — Фу. Неблагородно это. Он повернулся ко мне. — Ты как хочешь умереть. — Ты как хочешь умереть. От старости я хотел было сказать, что лучше всего умер, но вовремя вспомнил, что передо мной маг. Этот, что хочешь, устроит. «Я хочу умереть, лежа в постели», — начал я. «Вокруг меня должны стоять моя жена, трое моих сыновей, две дочки, адвокат, который заверит мое завещание, в котором я перевожу все свои 18 машин, две яхты, четыре особняка». Колдун начал зевать. — Остров, 16 вертолетов, собственный самолет. Я так могу хоть весь день перечислять. — Ты это, заканчивая не выдержал, колдун. Время поджимает. — Не, сам спросил, а теперь рот затыкает, — обиделся я. — Вельхиор, где ты, гаденыш? Со стороны единственного входа в зал послышался тихий шорох. Вернее, он бы показался тихим в обычных условиях. сейчас же, когда все только и ждали чего-то подобного, он прозвучал, что выстрел тишине. А ведь тихо-то у нас не было. А что если... Начала Вельма до того момента, как прозвучал этот шорох, и замолчала, так и не закончив предложение. Все замерли, прислушиваясь. Я с надеждой. Девушки и Вельма со страхом, а черные рясы, тех вообще не поймешь. Что же касается колдуна, тот на все смотрел с постоянным интересом, как на хорошее кино, будто все происходящее вокруг его не касалось. Как я уже говорил, черные рясы за все время нашего общения даже с места не двинулись, только головы несколько раз повернули. Вот и сейчас они всего лишь повернулись туда, поэтому понять, что они думают и думают ли вообще, было просто невозможно. Входная дверь располагалась очень удачно, На возвышении в центре противоположной от нас стены. А к этому самому возвышению вела небольшая лестница. То есть обзор был стопроцентный. И посмотреть действительно было на что. Дверь чуть-чуть приоткрылась. И через образовавшуюся щель появилось маленькое зеркальце. — Что ты видишь? — послышался нетерпеливый шепот из-за двери. — Подожди ты. Зеркало еще настроить нужно, — шепотом ответил другой голос. — Быстрее давай. Вдруг они нас заметят и разбегутся. Лови их потом. — Не говори под руку, — огрызнулся первый. — Я все по учебнику делаю, как в главе скрытая слежка с помощью подручных средств. — Если бы они знали, что выход отсюда всего один. — А камеру слабо было взять? — спросил второй. — Кто же мне ее даст? — осведомился первый. — Последняя камера сгорела в доме этого, который залиткой приударял — как, кстати, и предыдущие восемь. На складе мне ни за что не дадут, больше ни одной. Хорошо у меня зеркало собой оказалось. — Зачем это нормальному мужику зеркало? — подозрительно спросил второй. — Не твое дело, — огрызнулся первый и, по всей видимости, наконец настроил свою систему скрытого слежения, в простонародье именуемую зеркалом. Возникла короткая пауза. А затем первый голос произнес трагическим шепотом. — Мне кажется, они нас заметили. — Идиот! — выругался второй. — Системы слежения он тут использует. От тебя что требовалось? — Узнать, сколько там человека и их расположение в пространстве зала, — виновата ответил первый. — Вот. А ты нам чем тут мозги пудришь? Докладывай о местонахождении противника. «Так точно!» — браво шепнул любитель скрытого слежения. 4 Нет. Пять девушек и 9 фигур в черном. Половую принадлежность фигур определить не могу». «Я, кстати, тоже. А где это он пять девушек-то нашел?» «Ах, да. Издалека и не определишь, кто я», — как он сказал, по половой принадлежности. «А колдуна им, соответственно, не видно, потому что он в стороне стоит». «И что они делают?» — На нас смотрят, товарищ капитан, — бодро ответил солдат. — Так что же ты тут расселся со своим долбанным зеркалом, идиот? — Но я же говорил, что... — Отставить разговорчики. Немедленно начинаем захват. Дверь распахнулась от удара ногой, и в нее вкатился мужик в черной форме спецназа с зеркальцем в руках. Вслед за ним в зал начали вбегать люди в такой же черной форме. «Ничего себе подвальчик!» — восхитился незадачливый шпион, поднимаясь с каменного пола. «Да тут же стадион целый!» «Всем оставаться на местах!» — гаркнул самый щуплый и, судя по всему, самый главный из всех спецназовцев. «Руки держать над головой!» Девушки во главе с вельмой покорно подняли руки. «А вам, дамочка, особое приглашение нужно?» Я даже не сразу понял, что это он меня, дамочка, обозвал. А ведь заклинание лещины-то уже не действует. Совсем шлепой что ли? Фигуры в черном стояли все так же неподвижно и ни о каком поднятии рук, а тем более над головой даже не помышляли. Колдун, кстати, тоже. Я сказал руки над головой держать, еще раз рявкнул капитан. Я поспешно поднял руки, а вот рисоносцы даже не шелохнулись. Капитан уже собрался было разразиться злобной тирадой, как его взор ткнулся в фигуру колдуна, стоящего в сторонке и наблюдающего за всем происходящим с беспечной улыбкой. В капитанской голове прошли нехитрые математические операции, и он понял, что колдун является неучтенной единицей противника. «Ты!» Он резко повернулся к спецназовцу, бережно убирающему ценное зеркальце, кстати, веселого красного цвета, в карман. — Почему не досчитал бы его единицу противника? Спецназовец испугу выронил зеркальце, и оно с негромким чужком разбилось о каменный пол. — Так я... — начал оправдываться он. — После операции пойдешь зрение проверять, — пообещал ему капитан. — Слушаюсь, — вяло козырнул солдат. Капитан жестом приказал солдатам взять колдуна на мушку. — Руки поднять! — в очередной раз командовал он. Колдун пожал плечами и поднял руки. Теперь все внимание капитана было обращено к десяти черным фигурам. — Если через три секунды вы все не поднимете руки, будут произведены предупредительные выстрелы в головы. — Тьфу, в ноги! Все девять фигур совершенно синхронно повернулись к нему, но больше не двинули ни одной частью тела. Особенно они не двинули руками. Солдатский юмор. «Издеваться будете!» — покраснял от злости капитан, и у него на шее забилась жилка толщиной с небольшой канат. Нервный он какой-то. что нервничать нервничать-то?» Вот я, например, если меня случайно не пристрелят, скоро умру от яда. Я же не нервничаю и не ору ни на кого. Кстати, Вильхиор! Тем временем фигуры в черном стояли себе, никак не реагируя на угрозы капитана. Все, сами напросились, наконец сделал вывод капитан. Стрельните вот этому в ногу, он наугадкнул одного из рисоносцев. Один из десятка спецназовцев послушно направил свой пистолет на фигуру и выстрелил. Ресоносец даже не почесался. Как стоял, так и стоит. Совсем оборзели, резюмировал капитан. На стрельбище давно не были. Так промазать. Капитан достал свой пистолет, наверняка именной и выстрелил навскидку в того же многострадального сектанта. Опять никакой реакции. Только одна из девушек нервно хихикнула, но мигом сникла под взглядом брошенным капитаном. Он озадаченно перевел взгляд с девушки на свой пистолет, затем на черную фигуру и, не мудрствуя, произвел еще пять выстрелов. Все вокруг, включая ведьму и девушек, затаили дыхание. Только колдун зевнулся своим видом, показывая, что капитан определенно занимается совершеннейшими глупостями. Черная фигура все так же зловеще стояла напротив помоста, не выказывая ни малейших признаков жизни. Признаков смерти, впрочем, сектант также не выказывал. Только в рясе появилось несколько дыр на уровне ног. Нервы капитана не выдержали. Он с криком схватился за автомат и начал поливать сектанта очередями, пока не кончились патроны. — А еще некоторое время, — кричал он, продолжая тупо на курок. У всей группы захвата вид был не намного лучше, чем у капитана. Лица у всех побледнели, а девушки, которых я совершенно ошибочно считал настоящими ведьмами, и вовсе попадали в обморок. Самой стойкой оказалась вельма, но и тубила мелкая дрожь. Хотя у меня такое подозрение, что пугали ее вовсе не рисоносцы, а сам колдун, продолжавший улыбаться, как ни в чем не бывало. Я перевел взгляд на фигуру в рясе, вернее, в ошметках, которые отдаленно напоминали рясу. Сам же человек, если это был человек, стоял все так же невозмутимо. — Что за фигня? — неизвестно у кого, — спросил капитан, дрожащей рукой утирая под лба Кроме колдуна, еще, может быть, ведьмы. На его вопрос вряд ли кто-нибудь ответит. Я бы мог сделать несколько предположений. Но, черт возьми, мне не до этого. Что же делать-то? Когда начнет действовать яд? Сейчас? Через минуту, через час или, может быть, через день? Лучше попробую подождать их начальство. Ребята, посмотрите, он что, в бронежилете приказал, капитан? ребята желанием пообщаться поближе столько что расстрелянным практически в упор сектантом не горели но пришлось приказ есть приказ эй неуверенно сказал один из солдат ну в пальцем балахон ты как жив фигура отрицательно покачала головой солдат издал непонятный звук смесь визга с кашлем и отскочиилась от фигура метров на 10 Отпрыгивая, он задел рукой капюшон на голове сектанта, и он скользнул вниз. Под капюшоном обнаружилось молодое конопатое лицо. Вот только взгляд был не очень молодым. При взгляде на черное, как угольки глаза, возникало желание бежать отсюда как можно дальше. Да он совсем мальчишка еще удивился, капитан. Колдун, хотя на него никто не смотрел, кроме меня и вельмы, согласно закивал головой. Затем он как-то по-хитрому махнул рукой, и тут все началось. Совсем мальчишка схватил ближайшего к нему спецназовца за грудки и швырнул его через весь зал. Добрых полсотни метров. Тут все задвигались. будто в замедленной съемке я увидел, как колдун растворяется в воздухе. В следующую секунду вельма бросилась со всех ног к выходу, и три девушки поспешили за ней. Но это все я увидел лишь мельком. Все мое внимание было приковано к девяти черным фигурам. Удивительно плавно, но при этом невероятно быстро они заскользили по залу, раскидывая спецназовцев как кукол. Застрочили автоматы, я поспешил залечь на полу. Из этого положения мне не было видно ничего, кроме каменного пола, поэтому мне оставалось только молиться, довольно специфической молитвой. — Вильхиор! Спасай! Сос! help Где ты, предатель? Над моею головой еще некоторое время полетали пули, и вскоре все стихло. Я переборос страх, поднял голову и увидел всего лишь метры перед собой стоящих полукругом сектантов. Капюшоны больше не прикрывали их лица, и на меня смотрели совершенно разные люди, схожие лишь одним — взглядом. У всех у них были черные, как уголь, глаза. В остальном это были люди разного возраста и пола. Три девушки и шесть мужчин. И все смотрели на меня. «А, «Как дела?» — не очень уверенно спросил я, впрочем, не ожидая получить ответ на свой вопрос. Все девять фигур совершенно синхронно склонили голову. — Чё это они? Завод кончился, что ли? Темнота позади зловещих фигур начала сгущаться и вскоре сгустилась настолько, что превратилась в колдуна собственной персоны. Он брезгливо отряхнул руки, будто только что хватало ими что-то гадкое и противное, и неторопливо направился ко мне. «Чё -то — Чё разлёгся-то? — спросил он, старательно обходя тела спецназовцев. — Интересно, они вообще-то живы? — Лучше об этом сейчас не думать, как и о том, буду ли я жив спустя несколько минут. Отвечать на вопрос колдуна я, естественно, не собирался. — Вставай, уж коли жив остался, — кивнул он мне. — Встречай смерть, как подобает мужчине. Я, будто получив удар под дых, судорожен вздохнул, но все же поднялся. — Так-то лучше, — удовлетворенно сказал колдун. «Ребята, аккуратненько утихомерьте его!» Услышав эти слова, я, несмотря на то, что ноги стали ватными, бросился к выходу. Не успел я сделать и пару шагов, как кто-то схватил меня за шкирку, будто нашкодившего котенка, и потащил обратно в центр зала. Я отчаянно упирался в меру своих скудных сил, но толку было мало. Если быть точным, то никакого толку не было. Меня подтащили к колдуну и поставили перед ним, не забывая придерживать за плечи, чтобы я вновь не попытался смыться. — Вот что ты все брыкаешься, а? — колдун развел руками. Я, ожидая, что сейчас он сжахнет какие нибудь очередным заклинанием, зажмурился, но оказалось, что это он всего лишь чувство выражает. — Все время только брыкаешься и брыкаешься. Нет, чтобы спокойно умереть и другим жизнь не портить. И ведь важного ничего в тебе нет. Просто мешаешься ты. Мелкая букашка, которая портит общую картину. Мелкая? А поди ты? Живучая. Так бы и жил себе никем незамеченный, если бы не случай. И если бы не что-то еще. Колдун задумался. Вот это самое что-то меня и волнует. Почему ты такой живучий, а? Просто сверхъестественно живучий. Хотя... В моих устах это звучит немного лицемерно, не находишь? Я философски пожал плечами. Мне уже было все до фини Говори теперь сколько хочешь. Все равно ты меня уже не убьешь. Я уже практически мертв. Скоро начнет действовать яд. Не знаю почему, но я в этом уверен. И ведь когда я тебя наконец убил, я даже пожалел. А вдруг в тебе все-таки есть что-то, что связывает тебя со мной? Да-да, именно связывает. У нас есть что-то общее. Именно поэтому тебя пригласили на посвящение. Потому что мне показалось, что в тебе есть что-то такое, что есть и во мне. Кого-то ты мне напоминаешь из моей прошлой жизни. Чего это он такой откровенный? Видимо, уже точно решил, что пора меня убивать. Я тяжело вздохнул. — Знаешь, — колдун посмотрел на меня так, как будто только что увидел что-то новое во мне, на мне. В общем, что-то он решил со мной сделать такое, что ему очень понравилось. — Я ведь так и не решил, убивать тебя или нет. И все еще решал до этого момента. А теперь решил. Он сделал паузу для эффектности. — Откуда ему знать, что мне уже все равно, что он там решил? У меня уже начала кружиться голова, а это явный признак начала действия яда. Если, конечно, это не от той гадости, которую я пил здесь. Но если бы виноват был напиток, то это началось бы сразу. А значит... Значит, яд начал действовать. Я решил вот что, — провозгласил колдун. Если ты и в этот раз выживешь, то я больше не буду пытаться тебя убить. Мне кажется, что это достойная награда за твое упорство. Если он ожидал бурю радости с моей стороны, то он явно прогадал. Я едва сдерживался, чтобы не веруироваться наизнанку. В глазах уже все начало плыть, в ушах звенеть, а в мозгах плавится. Кстати, уже второй раз меня травят. Сначала сорняк, теперь вельма. Какой же я везучий. Так что... У меня закружилась голова, и половину я не понял. Готов. «Ребята, гуляйте, а я...» Колдун сказал еще что-то и вновь начал растворяться в воздухе. Дело-то привычное, в общем-то. Ребята отпустили мои плечи, я с облегчением бухнулся на пол. «Добивайте, короче», — приказал полурастворившийся в воздухе колдун. «Вот незадача-то». «Вельхиор, пиявка-переросток, где ты? Меня сейчас добивать будут». Но прежде чем меня начали добивать, со мной произошло то, чего я так боялся все последние часы. Яд начал действовать. Тело начало скручивать судорогой, и я, лежа на полу, выгнулся дугой. Боль, скажу я вам, просто адская. Перед глазами все покраснело. Скорее всего, это лопнули капилляры глаз, а пальцы мои невольно начали скрести по каменному полу. «Че это он?» — озадаченно спросил колдун, перестав растворяться в воздухе и так и оставшись пол полуисчезнувшим. Вопрос, надо думать, был риторическим. Я бы с радостью объяснил, что со мной, но мне было не до этого. Мой мозг взорвался множеством самых разнообразных картин, будто желая отвлечь меня от боли. И я действительно немного отвлекся. Среди всей какофонии замысловатых образов Один страшнее другого, иногда проявлялись мои воспоминания. В основном те, которые были связаны с событиями последних двух недель. Мне вспомнился мой прыжок из окна морга, после которого у меня были переломаны почти все кости, но боль, если честно, была так себе. Когда в меня стреляли из автомата, я и вовсе ничего не почувствовал, толком не успел, а сразу провалился в забытье. Вообще, когда я еще был связан с фельдхиором, боль была будто игрушечной. Если честно, то мои мысли не были столь четкими. Они были хаотичны. И лишь изредка мой мозг извергал связанные фразы, из которых и составилась общая мысль. Если бы я был таким, как неделю назад, то этой боли бы не было, пронеслось нечеткая мысль. О чудо! Эта мысль стала той соломинкой, которая смогла меня немного вытянуть из агонии. Если бы я и сейчас был вампиром, — вновь подумал я, на сей раз сосредоточивший на этой мысли, — и, если мне не показалось, получил слабый отклик. Не знаю, откуда послышался тихий голос, повторяющий мою фразу, и сразу стало легче. «Если бы я был вампиром!» — молча вскричал я и тут же понял, что Вильхиор имел в виду, когда громко говорил «Громко подумай!» Эта фраза начала множиться в моем мозгу, бегая из одного уголка сознания в другой. «Если бы я вампиром был! Если бы вампиром!» Эту фразу уже повторяла сотня голосов. Все громче и громче. Неожиданно все стихло, я понял, что больше не ощущаю никакой боли. Я и тело-то не ощущаю. Я что, опять умер? Мир его пуху, раздался совсем рядом голос колдуна. Вернее, пух его праху. Стоп. Если я слышу, значит, я жив. И тут меня будто вышвырнуло из темноты, как я успел заметить. Это меня из моего тела вышвырнуло. Я увидел всю ту же картину Колдун по-прежнему видимый лишь наполовину Девять сектантов, стоящих полукругом надо мной За их спинами тела спецназовцев и собственно себя самого Вернее, мое тело Я сам-то оказался в метре от колдуна Тот, что характерно, меня не замечал Правильно, я же теперь призрак «Финита ля комедия», — на всякий случай уточнил колдун и начал окончательно растворяться в воздухе. «Кто тут меня обижает?» Знакомый голос. «Ой, это же я! Уже встал с пола! Будто это не меня только что крутило и месило!» Бодренький такой. «Красными глазами посверкиваю!» «Стоп! Так ведь это же Вильхиор наконец-то прибыл на помощь!» «А я, значит, выдворен из своего тела и теперь вольный призрак, так что ли?» Колдун от удивления материализовался обратно и, ничуть не смутившись, показал пальцем. А ведь это неприлично, между прочим, на девятерых сектантов. «Они вот!» «Так!» Та — протянул Вильхиор, поворачиваясь лицом к сектантам и плавно выдвигая из верхней челюсти свои клыки. «Боевая форма — это вам не хухры-мухры!»